«Тут вы совершенно правы», — сказал Гидеон, все еще похохатывая. «Во всяком случае, мои волосы не выглядят, как проволочная мочалка, которой я чищу свою кастрюлю». Я попыталась изобразить высокомерное выражение на лице. «Которым ты чистишь свои кастрюли? А не путаешь ли ты себя с Шарлотой? Что? Ведь в последнее время она чистит для тебя». Гидеон выглядит несколько смущенным. «Это не, не совсем верно!» – пробормотал он. «Ха! На твоем месте мне тоже было бы неприятно!» – сказала я. «Подайте мне, пожалуйста, шляпу, мадам россини Шляпа, гигантское чудовище с бледно-розовыми пельми, была, во всяком случае, менее страшная, чем мои волосы. Во всяком случае, я так думала, но взгляд в зеркало показал, что, к сожалению, я ошибалась. Гидеон снова захихикал. «Ну, так мы можем идти?» – фыркнула я на него. «Хорошо, оберегай мою лебединую шейку, слышишь?» «Я же всегда это делаю, мадам Росине. «Можно подумать», — сказала я уже в коридоре. Затем показала на черный платок в его руках. «Без повязки?» «Нет, обойдемся без этого, по известным причинам», — ответил Гедеон. «И из-за шляпы». «Ты все еще думаешь, что я когда-нибудь заманю тебя за угол и тресну доской по голове?» Я поправила шляпу. «И, кстати, я еще раз поразмышляла об этом и постепенно начинаю думать, что для всего этого есть простое объяснение». «И какое же?» Где он высоко поднял брови. «Ты просто представил себе это. Пока ты лежал без сознания, ты бредил мной и поэтому потом просто перекинул это дело на меня». «Да, такая возможность тоже приходила мне в голову». Он схватил меня за руку и потащил вперед. «На нет, я знаю, что я видел». «И почему ты тогда никому не рассказал, что это вроде бы была я, кто заманил тебя в ловушку?» «Я не хотел, чтобы они еще хуже думали о тебе, чем они это уже делали». Он ухмыльнулся. «И как? Голова болит?» «Да я же не так уж и много и выпила, промямлила я». Еды он расхохотался. «Ну, конечно, нет. Ты же вообще была трезвая, как стеклышко». Я стряхнула его руку. «Мы могли бы поговорить о чем-нибудь другом?» Ах, да ладно, но ну, немножко-то поподтрунивать над тобой мне можно? Ты вчера так умельно выглядела. Мистер Джордж действительно подумал, что ты совершенно обессилила, когда заснула в лимузине. Всего на пару минут, совершенно смущенно сказала я. Может быть, я опустила слюну или сделала что-нибудь еще более ужасное.